«О, это очень интересная история!» — охотно откликнулся Вассер. «Только ее надо долго рассказывать. С папочки вы знаете, кто мой отец? Нет? Ну, как же! Генерал Йозеф фон Тофельс, заместитель начальника Абвера, лучший специалист по России, для друзей просто зап!» Старший майор вздрогнул. Это вызвало... У курвета капитана новый взрыв веселости. Вы знаете моего папочку, и он вас знает. Вы старые друзья. Про папочку в другой раз перевел его шеф, взяв себя в руки. Рассказывайте про внедрение. Хорошо. Но без стрины Зеппа рассказа не получится. Папочка всю жизнь занимается Россией, и меня к этому готовил с детства. Нянька у меня была русская Арина Семеновна, почти купушкин. Ха-ха-ха! Домашние учителя тоже русский. О, я был бойкий мальчуган и смелый. У меня было две мечты. Я хотел стать моряком, чтобы плавать по всем морям, и разведчиком, чтобы сражаться против русских большевиков. Дети ведь глупые. Я считал вас ужасными злодеями. Это потом я понял, что все хороши. И наши, и ваши, но наши все-таки лучше потому что привыкли мыть руки перед едой и каждое утро чистить зубы. Ну и воруют меньше. Это очень важно. Хлоп! На щеке Вассера вспыхнуло пятно от новой пощечины. Про внедрение. Да-да, извините. Я был, наверное, самым юным нелегалом в истории разведки. Четырнадцати лет от роду. Я попал в дети Дзержинского. Стал беспризорником. Милый папаша не пожалел свое чад Прямо из Германии. Из чистенького особнячка меня перевезли сначала в Ригу, потом в Ленинград и швырнули, как щенка в речку. Плыви или тони. Теофельцы, знаете ли, весьма специфическая семья с диковинными традициями воспитания. Про моего предка Хайнца фон Теофельца, жившего во времена Фридриха Великого, рассказывает, что пощечен про внедрение. Извините, столько всего хочется рассказать.